Дюжина воинов должны греться у одного огня. Хорошая армия. Впрочем, прозрачному богу она не особенно нужна. Он сам себе армия. По спине Утрикса прошел мороз. Двадцать тысячи свирепых воинов в пустыне? Говорят, что в эпоху великих битв короли и султаны выводили друг против друга и по сотни тысяч. Но те времена давно прошли. — Запрягайте верблюдов, — велел Гавар, как-то незаметно начавший командовать. — Можете особо не торопиться, если мы приблизимся к передовым постам в темноте. Нас и стыкают стрелами. Хотя Триксу не доводилось бывать на войне или хотя бы маневрах, праздничные смотры войск в герцогстве вряд ли стоит принимать в расчет. Из летописей баллат он знал, что солдаты и командиры — это лишь малая часть армии. Когда начинаются настоящие войны, и друг на друга движутся два враждебных воинства, на каждого солдата приходится как минимум одно гражданское лицо. Большой армии, хочет того полководиться или нет, требуется повара, пекари, мясники, водоносы, пивовары и виноделы, фуражиры, охотники и рыбаки, портные, швеи, скорники и шорники, кузнецы, оружейники, столеры, повивальные бабки, доктора, ветеринары, могильщики, менестрели, трубадуры, актеры, фокусники и жонглеры, Возничьи, собачники, сокольничьи. И белошвейки, не менее одной белошвейки на семерых солдат или трех офицеров. Больше всего Трихса удивляла необходимость в таком количестве белошвеек. Но все хроники и наставления по ведению воин сходились на том, что это очень полезно для поддержания боевого духа и во избежании непотребств. Видимо, военная форма в сражениях быстро приходила в негодность, и те молодые женщины, которых рекомендовалось вербовать в бедных кварталах, Ночи напролет, корпели над ней, приводя в порядок. Что уж говорить, в рваной одежде и впрямь много не навоюешь, как и на пустой желудок, со зловредными болячками, затупившимися мечами или изнывая от скуки. Так что Трикс ожидал увидеть в лагере Алхазаба не только суровых воинов, но и деловитых мастеров, дородных поваров и веселых белошвеек. Но, похоже, жители пустыни воевали по каким-то своим правилам. Пока фургон медленно ехал меж привязанных коней верблюдов, погашенных костров и развернутых палаток, Трих, с любопытством глядевший по сторонам, обнаружил, что солдаты сами себе варили еду, сами точили сабли и сами штопали одежду. Появление одинокого фургона особого интереса не вызвало. Похоже, что и развлекали себя солдаты сами, или же просто не нуждались ни в каком развлечении, кроме еды и сна. Когда на рассвете фургон только приближался к оазису, был. Его остановил конный патруль. Молчаливые воины выслушали рассказ Махили о том, как они, прославленная на весь мир театральная труппа, решили дать представление для славных воинов прозрачного бога. Указали, куда им двигаться, и велели каждому актеру повязать на руку белую повязку, знак того, что фургон досмотрен и проезд разрешен. То ли Алхазаб совсем не боялся лазучиков и убийц, полагаясь на мощь армии и силу магии, то ли жители пустыни были очень доверчивы. Трикс, с сожалению, решил, что первый вариант более вероятен. Оазис был, хоть и отличался немалыми размерами, на стоянку для такой огромной армии никак не годился. Трава вся была вытоптана или съедена, листья с деревьев тоже, вероятно, пошли на корм животным, а сучьи и стволы на топливо для костров. Только в центре оазиса, где стоял огромный шатер Алхазаба, еще оставался десяток слегка ободранных пальм. Озерцо в центре Азиса тоже перестало существовать, его попросту выпили. Теперь это была неглубокая впадина, дно которой покрывало подсохшая, растрескавшаяся грязь. У нескольких родников, раньше питавших озеро, стояли солдаты с кожаными ведрами, непрерывно вычерпывающие воду и разносящие ее по лагерю. — Плохо дело, — прошептала Триксу на Они загубили оазис, он уже не оправится, песок занесет его. — Жалко. — согласился Трикс. — Дело не в том, что жалко, — сдавленно сказала фея. — Для кочевников оазис — это святое место. Тот, кто губит оазис, — враг любому жителю пустыни. Если Алхазаб наплевал на древние законы и обычаи, значит, он не собирается оставаться в пустыне. Если его солдаты повиновались ему, значит, их страх перед Алхазабом сильнее, чем страх нарушить законы предков. — Может быть, страх, — неожиданно произнес Гавр. Рыцарь-маг сидел в другом конце фургона, но, видимо, слух его после смерти значительно улучшился. — А может быть, любовь и уважение? Ты даже не представляешь себе, юный волшебник, на какие чудеса способна любовь. — А может, и страх, и любовь? — буркнул Трикс, раздосадованный, что его подслушали. — О да, — удовлетворенно сказал Гавар, Вот это самая лучшая смесь. Правитель, которого боятся и любят одновременно, — это настоящий правитель. — Ты не глуп, мальчик. Из тебя может получиться толк. Трикс не стал отвечать. Похвалы Гавара были ему отвратительны и одновременно очень приятны. Может быть, это похоже на то, что подданные алхазабы испытывают к своему властелину? Страх и любовь одновременно? Фургон наконец-то остановился возле уцелевших пальм. Все невольно уставились на огромный шатер прозрачного бога, который охраняли замершие как изваяние, стражники. Но полок шатра даже не колыхнулся. Алхазап нещел нужным выйти к неожиданным визитерам. Зато появился немолодой воин верхом на тонконогом красивом коне. Судя по сверкающей березной одежде и богато разукрашенному мечу, это был кто-то из командиров. Судя по шрамам на суровом лице и потертым ножным меча, опытный воин. Фигляры из королевства, негромко сказал воин, остановившись возле фургона. «Выйдите все!» Актеры без обычных пререканий торопливо выстроились перед воином. того так и веяло опасностью. Казалось, будто ему ничего не стоит выхватить меч и изрубить их всех. Просто так, без всякого повода. Анесса чла за лучшее спрятаться Триксу за пазуху. Взгляд командира пробежал по актерам. На мальчишках, Майхеле и Бамбуре он даже не задержался. При взгляде на Шаража воин едва заметно кивнул. Хорт вызвал у него больше интереса. Воин заметным любопытством разглядывал могучие мускулы северянина. Потом сказал. — Ты не похож на фигляра. Ты привык к мечу. — Я был воином, — коротко ответил Хорт. Кочевник кивнул и уставился на Гавра, чье лицо скрывало забрало шлема. — Почему ты в доспехах? Гавр неожиданно низко поклонился и, звучно совсем не похожий на свой обычный тон, ответил. В пьесе, которую мы хотим предложить вниманию почтеннейшей публике, я играю роль коварного витаманта Гавара, злобного рыцаря, мага с Хрустальных островов. Грим, который я ношу, так сложен и отвратителен, что до самого конца пьесы я не открываю свое лицо. — Открой, — холодно сказал кочевник. Помедлив мгновение, Гавар поднял забрало. Трикс с ужасом покосился на него. Даже простодушный кочевник не мог не опознать в Гаваре настоящего, живого мертвеца, а подъехавший к ним воин вовсе не выглядел простодушным. Но Гавар к его изумлению выглядел сейчас как самый обычный человек. Губы его были красными, щеки розовыми, и даже глаза утратили мертвую белизну и стали нормальными. Ну, почти нормальными. Встретив такого на улице, Трикс подумал бы про себя, ну и урод, но вряд ли бы испугался. «Паршивый грим», — презрительно сказал кочевник. «Я три года провел в вашей столице и повидал немало пьесок. Поработай над своим обликом, актер. Возможно, сам прозрачный бог соизволит смотреть ваше представление». «Я постараюсь, господин». Гавр низко поклонился. «Хамас. Я Хамас. Полководец великого Алхазаба. Тот, кто ведет в бой его верных рабов. Располагайтесь здесь. Мы останемся в оазисе еще на одну ночь» и вы должны начать представление, и два солнца скроются за горизонтом. — Нам нужно немного реквизита, — попросил Махиль. — Какие-нибудь жерди, чтобы натянуть задник, доски, чтобы соорудить будку для суфлера. — Можете срубить пальмы, — бросил Хамас. — Вам принесут еду и воду. Если потребуется что-то еще, говорите. Нет — Нет-нет, все остальное у нас есть, — закивал Махиль. Надеюсь, вы не разочаруете прозрачного бога, — продолжил Хамас. Если он заскучает, что ж, тогда он найдет способ повеселиться, но я не думаю, что он вам понравится. Развернув коня, Хамас неторопливо отъехал в сторону. Махель вытер пот солба и сказал, — Ну что, господа комедианты, приступим? Хорт молча достал из фургона свой боевой топор и отправился к пальмам. Поскольку соорудить зрительные ряды было совершенно невозможно, актеры ограничились сценой но зато разместили ее во впадине, на дне высохшего озерца. Конечно, вся огромная армия все равно не сумела бы увидеть представление. Но тысяч пять-шесть солдат могли собраться вокруг и наблюдать за происходящим. Занавеса не было. Сцену ограничивали с боков две уцелевшие пальмы. Рядом с пальмами соорудили простенькие кулисы с изображенными на них иллюминаторами, за которыми ожидали своей очереди на выход актеры.